Глава 30. Леа. Я смотрю в школьное окно на зеленые верхушки деревьев. Звонок оповещает о начале урока, но я не шевелюсь. Мой последний школьный урок в жизни. В голове как-то не укладывается, что на этом заканчивается школа, а впереди теперь экзамены и подача документов в институты и университеты. Дальше меня ждет будущее, к которому я совершенно не готова. Смотрю на своих одноклассников и вижу блеск в их глазах. Они предвкушают перемены. В их взглядах светится уверенность и желание показать этому миру, чего они стоят. А я вот не хочу никому ничего доказывать. Ни себе, ни окружающему миру, относительно которого у меня есть лишь одно желание, показать ему средний палец и громко крикнуть «Я тебя еще поимею». Накинув на голову капюшон, иду к своему классу. Все договорились приодеться в последний день. Девочки должны были нарядиться принцессами, а мальчики принцами. У меня на голове тоже красуется маленькая корона, потому что капюсин не могла допустить, чтобы я оказалась белой вороной. Прихожу с опозданием и, перешагнув порог класса, застываю на месте. Мадам Феррара распустила волосы, на ее голове тоже поблескивает пластмассовая корона, на губах переливается нежно-розовый блеск под цвет шарфа на ее шее. Я откидываю капюшон и, глядя ей в глаза, громко произношу. «Отлично выглядите, мадам!» Мне все еще неловко из-за моей грубости в ее адрес. Я злилась тогда на весь мир, а досталась учительница. Иногда приходится огрызаться, чтобы не утонуть в жалости к себе. «Займи свое место, Санклер!» Насмешливо просит учительница. Урок слишком быстро подходит к концу. Все начинают кричать и хлопать в ладоши. Я сижу неподвижно, не сводя глаз с пустого места по соседству, вспоминая, как вложила руку в ладонь Рафаэля, и он сплел наши пальцы. Если бы я знала, что у нас будет так мало времени вдвоем, то не писала бы ни на одном уроке. Я бы держала его руку в своей и гори все вокруг синим пламенем. Но я не знала, и теперь мне остается только сожалеть об опущенных возможностях и утопать в воспоминаниях. «Леа, ты идешь?» — зовет меня Квен. Поднимаю голову и смотрю ему в глаза, безмолвно моля о помощи. Он, как всегда, молча опускает голову. Принимая свое поражение, я иду за ним, снимая с головы дурацкую корону. Счастливые Пьер и Капюсин идут впереди нас, держась за руки и обсуждая, как проведут каникулы. Квантон неожиданно обнимает меня и шепчет. Вот мы и выросли. Думаю, чтобы вырасти, достаточно окончить школу? Рисковато спрашиваю я. Он задумывается. Его волосы заметно отросли, коричневая челка падает на глаза. Мне хочется убрать ее и поймать взгляд друга. Хочется понять, о чем он думает. Но в последнее время в его глазах столько грусти, что меня это пугает. Быстро спустившись по лестнице, мы с Квеном выходим со школьной территории. Я так и не извинилась перед мадам Феррар, и теперь мне придется жить с пятном на совести. Я все еще могу подняться в класс или найти мадам в учительской, но вдруг понимаю, что мне наплевать. Неужели я так очерствела? К нам подходит веселый одноклассник по имени Алекс. Последнее время я часто замечала взгляды, которые он украдкой бросает в мою сторону». Однажды наши глаза встретились, и мне стало интересно, насколько его хватит. Семь жалких секунд, и он грустно покраснев отвернулся. Тогда мне вспомнился Рафаэль, он никогда не прятал взгляда. Он всегда смотрел прямо и не боялся заглядывать в мою душу, возможно, догадываясь, что я храню от него какую-то тайну. Алекс нервно топчется на месте и неуверенно улыбается. «Леа, я тут подумал». Он запинается. «Я устраиваю вечеринку после экзаменов и хотел бы, чтобы ты пришла». Я смериваю его насмешливым взглядом. Алекс был на той вечеринке, где я выбила дерьмо из бывшей лучшей подруги. Он молчал, когда я вошла в квартиру, продолжал молчать, когда на меня посыпались оскорбления, а сейчас вдруг решил открыть рот, чтобы пригласить меня в гости. Квантон будто читает мои мысли и говорит Алексу. «У нас уже есть планы». Алекс молча кивает, но не отходит и закуривает. «Мои одноклассники толпятся возле школы, и я тоже не спешу уйти». Мне не хочется торопиться и убегать в неизвестность. Мне предстоит собрать документы, сдать экзамены, найти работу, жилье, и когда начинаю думать об этом, голова идет кругом. Будущее, где я тороплюсь с учебы на работу, пытаясь экономить каждый цент, совсем не менее прельщает. Мои одноклассники могут восторженно мечтать о великолепных перспективах взрослой жизни, но меня ждут многочисленные сложности, и бежать от них некуда. Подходит капюсин и нежно приобнимает меня. Я тут же чувствую запах ее цветочных духов, как тогда, в мой первый день в этой школе. На глазах почему-то выступают слезы, а с губ срывается глупый смех. Я немного отстраняюсь, и подруга смотрит мне в глаза. «Мы будем часто видеться!» «Вот увидишь, я буду периодически одалживать твой Kindle, и тебе придется видеть мое личико, дорогая!» Я усмехаюсь, крепко обнимаю ее в ответ, и тут всеобщее внимание привлекает звук подъехавшего автомобиля. Я тоже оборачиваюсь и роняю глупую корону, потому что вижу машину Рафаэля. Одноклассники достают телефоны и безостенчиво начинают ее фотографировать. Дверца автомобиля открывается, и из него выходит Рафаэль. Я перестаю дышать. Он озирается по сторонам, высматривая кого-то в огромной толпе учеников. Не осознавая, что делаю, я бегу к нему, потому что знаю, эту возможность нельзя упустить. Понятия не имею, зачем он приехал, может подхватить кузенов или забрать документы из школы, где он не появлялся последние полтора месяца, но это не важно. Я бегу со всех ног. Солнце слепит, и кажется, что все вокруг застыло. Рафаэль видит меня и тоже замирает. Но я не останавливаюсь, с разбегу утыкаю с лицом ему в грудь и прижимаюсь к нему. Рафаэль неподвижен, и мое сердце сковывает страх. В голове проносится мысль: он имеет право знать. Я люблю тебя! Шепчу и чувствую, что каждая мышца его тела застывает, делаясь твердой, как сталь. Но даже если Рафаэль просто развернется и уйдет, я использовала свой шанс. Я произнесла вслух эти три волшебных слова. «Я люблю тебя!» — повторяю громче, заглядывая ему в глаза. Дыхание перехватывает. Я уже успела забыть, какой жгучий у него взгляд. «Я люблю тебя!» — в третий раз растерянно произношу я. И тут Рафаэль обнимает меня в ответ так сильно, как обнимают человека, которого не хотят отпускать. И я дрожу, потому что понимаю, что означают эти объятия. Ты и я навсегда. Шепчет он мне на ухо, прижимая еще сильнее. И я чувствую, как лед в моей душе начинает таять.